Из негодников первые охотники, спорить об этом никто не станет, это, конечно, братки, два одинаковых брата, Пётр и Павел. До того братки друг на друга похожи, что узнать верно, кто у них Пётр и кто Павел, можно только, когда они рядом. Но хорошо, что никогда и нельзя увидеть их отдельно. От рождения Пётр был совершенно глухой. А Павел слепой, но зато глухой Петр имел такое острое зрение, что видел, говорят все, вдвое дальше среднего человека, а слепой Павел слышал вдвое против среднего человека. Вот почему всегда так бывало, что когда слепой Павел издали услышит такое, чего средний человек еще слышать не может, то, почуяв движение брата, Глухой пётр повертывает туда голову и видит такое, что для среднего человека еще совершенно невидимо. А еще у братков то замечательно. И всем тоже известно в Вологде, что они могут говорить только правду. И ни разу никого в жизни своей не обманывали. Иные слабые люди у нас до того изверились в правде, что в Вологде всюду в привычку вошло отвечать на всякий обман тем, что правды вовсе и нет на свете, что правда только у Петра да у Павла. А есть и такие, по-нашему, совсем негодные, до того и зверились, что не удивляются даже и на Петра, и на Павла, и говорят, будто от того у них и правда, что слепой и глухой не умеют между собой сговориться, чтобы обманывать. Братки служили на одной должности повара на железной дороге, и Вологодский буфет далеко славился по всей северной дороге их пирожками, жареной дичью и гарнирами. Когда поезд подкатывал, то люди, даже и сытые, выходили попробовать знаменитых пирожков и всегда при этом дивились на двух граждан, соединенных поневоле в одного повара удивились что два обиженных природы и человека соединенные в одного работали пожалуй что лучше чем два несоединенных нормальных и некоторые высказывали вот бы всем так но тут же с горечью вспоминали что павел был слепой а петрр глухой всем же хотелось непременно и видеть и слышать покушав в пирожков С этим примером все уезжали, но мало кто знал о братках самое удивительное, о чем знали только мы, кровные вологодские охотники. Братки у нас в городе были самые замечательные охотники, и глухарей они всегда приносили много больше охотников с полноценным зрением и слухом. Все было в том, что глухарь поет очень тихо, и успех зависит много от того, кто раньше других глухаря заслышит. Раньше всех, конечно, слышал глухаря в лесу слепой Павел. И, заслышав песню, хватал братка за руку и скакал с ним к глухарям. И вторая причина успеха в этой охоте была от того, кто раньше во мраке рассвета разглядит среди ветвей птицу. На это был мастер глухой Петр. Завидев глухаря, когда еще никто не мог видеть, Петр останавливал Павла и глядел то на глухаря, то на брата. По уговору слепой Павел трогал Петра за левое плечо, когда глухарь начинал песню, и Петр под песню стрелял. Так вот все со смехом в Вологде говорили, что правда только у Петра да у Павла а на службе у братков выходили славные пирожки, и на охоте птиц у них всегда больше всех. Осенью поздней, когда утки жирные и захочется кому-нибудь покушать, то с этим желанием безошибочно можно бывает пристать только к ялику братков. Они всегда накормят, когда уткой, когда гусем, а случится даже и лебедем. Все эти охотники и сам Силыч и братки И еще, хоть и мало оставалось из-за войны, привыкли каждый год, когда Мануэл отправлялся на щуки, тоже к этому дню начинать свой отпуск и садиться в ялики.